Винберг кивнул. Я тоже так понимаю. А, к примеру, с обозначением времени на выписке ошибки не случаются? Никогда не слыхал. Теоретически это возможно. Но вряд ли бывает часто. При операциях с деньгами, разумеется, необходим максимум надежности. Стало быть, на банкоматы можно положиться? У вас что-то стряслось? Нет, просто мне требовался ответ на эти вопросы. Винберг выдвинул один из ящиков стола. Достал шуточный рисунок. Банкомат не спеша заглатывает человека. — На самом деле все не так плохо, — улыбнулся он, — но рисунок хороший. — А банковские компьютеры, конечно, столь же уязвимы, как и все прочие. — Опять, — подумал Валандер, — опять эти разговоры насчет уязвимости. Он рассмотрел рисунок и согласился вправду остроумно. — У вас в банке есть клиент по имени Тинес Фальк. Мне нужна информация обо всех операциях с его счетом за последний год, включая снятие денег через банкоматы. — В этом случае вам таки придется поговорить с моим начальством. Я не вправе разглашать секретную информацию. — К кому нужно обратиться? — Лучше всего к Мартину Ольсону. Он сидит этажом выше. Вы не могли бы выяснить, свободен он сейчас или нет? Винберг исчез... Валандер представил себе долгую, утомительную бюрократическую процедуру, которую ему надо выдержать во что бы то ни стало. Но на втором этаже, куда его проводил Винберг, ожидал на удивление молодой начальник, который тотчас обещал помочь. Требуется только одно — официальный запрос полиции. Когда же Валлендер сообщил, что владелец счета скончался, Ольсон предложил и другой вариант — пусть запрос сделает вдова. «Он был разведен, — сказал комиссар». «Достаточно запроса полиции», — повторил Мартин Ольсон. «Я прослежу, чтобы все было сделано быстро. Обещаю». Валлендер поблагодарил и спустился к Винбергу. «У него возник еще один вопрос. Вы можете проверить, абонировал ли Тинес Фальк банковскую ячейку?» «Вообще-то я не знаю, разрешено это или нет», — с сомнением произнес Винберг. «Ваш начальник дал добро», — солгал Валлендер. Винберг вышел, но очень скоро вернулся и сказал, «Ячейки на имя Тинеса Фалька у нас нет». Валандер встал, потом опять сел. Раз уж он в банке, можно обсудить и кредит на новую машину, которую очень скоро придется покупать. Давайте прямо сейчас поговорим насчет машины. Вы правы, тачку пора менять. Сколько вам нужно? Валандер быстро прикинул в уме, долгов у него нет. Сто тысяч, сказал он, если можно. Без проблем, ответил Винберг, доставая бланк. В половине второго все было улажено, Винберг сам подписал бумагу на предоставление кредита, виза начальства ему не требовалось Валандер вышел из банка с сомнительным ощущением, что в одночасье разбогател. Проходя мимо книжного магазина на площади, вспомнил, что там лежит книга о реставрации мебели, которую нужно было забрать еще несколько дней назад, а еще вспомнил, что в бумажнике пусто. Повернул, зашагал к банкомату возле почты и стал в очередь. Перед ним было четыре человека — женщина с детской коляской, две молоденькие девушки и пожилой господин. Рассеянно наблюдая, как женщина вставила карточку, получила деньги, а затем выписку из счета, Валандер мысленно вернулся к Тинусу Фальку. Банкомат меж тем выдал девушкам сотню крон и выписку, которую они принялись оживленно обсуждать. Пожилой господин глянул по сторонам и только после этого сунул карточку в прорезь и набрал свой пин-код. Получил 500 крон, а выписку, не глядя, пихнул в карман. Пришел черед валандера Он снял тысячу и внимательно прочел выписку. Как будто бы все правильно. И суммы, и дата, и час. Скомкав бумажку, он бросил ее в урну и вдруг замер. Вспомнил о сбое в подаче тока, погрузившем во тьму чуть не половину сконы. Кто-то прекрасно знал слабые точки в энергоснабжении. Техника совершенствуется, однако слабые места все равно существуют. Хрупкие звенья, где разнообразные потоки, которые воспринимаются как нечто вполне естественное, могут резко застопориться. На память пришел чертеж, найденный возле фальковского компьютера. Он попал туда не случайно. И реле, найденное в морге, тоже не случайность. Эти выводы не содержали ничего нового. Только на серос он полностью осознал то, о чем прежде лишь смутно догадывался. В случившемся вообще не было случайностей. Чертеж лежал на столе, потому что Тиннес Фальк им пользовался. В свою очередь, не случайности то, что Соня Хёкберг убита именно на силовой подстанции. «Это своего рода жертвоприношение», — думал он. В тайной комнате Тиннеса Фалька находился алтарь с портретом Фалька вместо иконы, Соню Хёдберг не просто убили. В известном смысле ее еще и принесли в жертву, чтобы подчеркнуть уязвимость и слабое место. Насконы набросили черный покров, и все остановилось. При мысли об этом он поежился. Ощущение, что и сам он, и его коллеги по-прежнему топчутся в пустоте, резко усилилось. Комиссар наблюдал за людьми, подходившими к банкомату, раз можно парализовать энергоснабжение то наверняка можно парализовать и банкоматы, — подумалось ему. И бог его знает, что еще можно остановить, перенаправить или отключить пункты управления полетами и железнодорожные стрелки, водопроводы и электросети. Все это под угрозой сбоя. При одном условии преступник должен знать слабое место, где уязвимость становится реальной аварией. Он пошел прочь, позабыв про книжный магазин, вернулся в управление... Ирена хотела что-то сказать, но комиссар только рукой махнул, дескать, потом в кабинете бросил куртку на посетительское кресло и, садясь, придвинул к себе блокнот. За несколько минут снова проанализировал все события, на сей раз совершенно других позиций. Вдруг обнаружится какое-нибудь указание на то, что под всем этим кроется некий изощренный, тщательно спланированный саботаж. Вдруг саботаж и есть искомая подоплека? Опять ему вспомнился давний эпизод с задержанием Фалька, выпустившего на волю норок. Может, и тут таится нечто много большее? Может, это была репетиция, подготовка к каким-то грядущим акциям? Отбросив ручку и откинувшись на спинку кресла, он отнюдь не был уверен, что отыскал зацепку, которая сдвинет расследование с мертвой точки. Впрочем, по крайней мере, такая возможность достаточно реальна. Хотя убийство Лунберга в эту схему совершенно никак не вписывается. А началось-то все именно с него. Может, события вышли из-под контроля? Стали развиваться не по плану, и пришлось срочно принимать меры? Мы уже сейчас предполагаем, что Соню Хёкберг убили за тем, чтобы она не выдала какую-то информацию. Но зачем у трупа Фалька отрезали пальцы? Опять-таки в стремлении что-то скрыть. Правда, есть и другая возможность — — внезапно подумал он. — Если Соню Хёркберг действительно принесли в жертву, то не исключено, что и отрезанные пальцы связаны с неким ритуалом. Валлендер вновь перебрал все события и попробовал пойти еще дальше. Что если убийство Лунберга не связано с последующими происшествиями? Что если смерть таксиста, по сути, была ошибкой? Еще полчаса размышлений, и он опять приуныл. Не надо спешить с выводами. Картина не складывалась. Тем не менее, он как будто бы немножко продвинулся вперед. Уяснил себе, что возможностей и трактовки событий и их взаимосвязи гораздо больше, чем ему представлялось до сих пор. Валандер встал, собираясь наведаться в туалет, когда в дверь постучали. «Анбрид». Она сразу перешла к делу. «Ты оказался прав. У Сони Хёкберг был парень». «Как его зовут?» «Имя-то я знаю» а вот где он находится — нет. — Почему? — Похоже, он исчез. Валандер посмотрел на нее и опять сел. Было без четверти три пополудни.